Глава 52. Кристина Кристина вошла в кабинет Сагамора. На ней был костюм, в котором она в тот день ходила в банк. Но она сняла жакет, распустила строгий пучок, и волосы упали ей на плечи. У нее на поясе висел табельный пистолет в кожаной кобуре и полицейский жетон. «Сил моих больше нет», — сказала она сагамору «Я с июня играю роль образцовой секретарши. Мне кажется, я вкалываю на двух работах». «Тебе не кажется?» — расхохотался он. «Я рада, что тебе весело, Филипп. К твоему сведению мне хотелось бы иметь личную жизнь, познакомиться с кем-нибудь и так далее. Ты познакомишься с кем-нибудь, не волнуйся, к тому же тебя повысят в должности. Но только после того, как мы распутаем это дело. Ты для этого меня позвал?» — Да, давай еще раз пройдемся по досье. — Ой, только не сейчас. Я иду домой. Хочу принять ванну и спокойно поужинать. — Ты спокойно поужинаешь со мной, — сказал Сагамор, — и я закажу пиццу. Кристина смирилась. Она уже десять месяцев трудилась в Эвезнер-банке и мечтала, как и Сагамор поскорее покончить с этим делом. Она бросила взгляд на доску с материалами следствия. Отцепив магнитики, она сняла одну из фотографий и внимательно изучила ее. «Ладно, поехали», — вздохнула она. «Давай заново сложим все кусочки пазла». Несколько часов спустя, когда в Женеве стемнело, все помещения уголовной полиции опустили, за исключением кабинета лейтенанта Сагамора. Кристина и лейтенант, примостившись у стола, наспех доедали заказанный ужин, пиццу и тирамису. Глядя на большое белое панно на стене, на котором они в очередной раз выстроили всю цепочку событий пункт за пунктом. Кристина от души, зачерпнув тирамису, посмотрела на раздел, посвященный установленным фактам – убийство, ход событий. Под этим заголовком они прикрепили снимки тела Жан-Бенедикта и план шестого этажа, указав под номерами комнат имена клиентов – 621-й, Арас Хансен, 622-й, Жан-Бенедикт Хансен. 623-й, Синьор Тарнагол, 624-й, Лев Львович, 625-й, Макер Эвезнер. Чуть ниже было написано, Жан Бенедикт Хансен убит около 4 часов утра в номере 622, Паласа Вербье. Две 9-мм пули выпущены почти в упор. Труп обнаружил в 6.30 утра официант, который принес завтрак. Лейтенант Сагомор встал, дожевывая последний кусок пиццы. Исходя из положения тела, убийца, скорее всего, постучал в дверь. Жан-Бенедикт Хансен встал, надел халат, пошел открывать и бабах У него не было никаких шансов на спасение, преступник не собирался угрожать ему или грабить. И это не просто случайный результат ссоры, нет, его пришли убивать. Тут у меня нет сомнений. Тот, кто сделал это, хотел устранить Жан-Бенедикта Хансена. Или та... — предположила Кристина, — это вполне могла быть женщина. — Верно, — согласился Сагомор. Но если верить статистике, в большинстве случаев убийства совершают мужчины. Но та же статистика доказывает, что если убийца — женщина, она, как правило, пользуется огнестрельным оружием. «Очко в твою пользу», — признал Сагомор. «В любом случае нам неизвестно, убрался ли убийца сразу или зашел внутрь. Похоже, он ничего не искал, да и двери не взламывал». Но это гостиничный номер, и там всюду полно совершенно бесполезной ДНК. «А что говорит баллистика?» — спросила Кристина. «Нам удалось извлечь пули целиком, но этого маловато. Правда, если мы найдем орудие убийства, то сможем, по крайней мере, идентифицировать его по следам от нарезов ствола на пулях». Кристина опустила взгляд на нижнюю безнадежно пустую часть доски, где сиротливо висел лист бумаги с одним единственным словом — «Свидетели». «У меня просто в голове не укладывается, что мы до сих пор не нашли свидетелей», — раздраженно заметила она. Сагамор кивнул. «Многие постояльцы были госпитализированы после отравления, и я, в том числе, в сердцах», — воскликнула Кристина, которая провела ту ночь в больнице Мартинье. «Думаешь, нас отравили, чтобы очистить отель от клиентов и предоставить убийце свободу действий?» «Трудно сказать», — ответил Сагамор. «Мы знаем только, что никто из обитателей верхнего этажа ничего не слышал». До того, как у него случился сердечный приступ, Арас Хансен успел сообщить полиции, что он глух как пень, днем носит слуховой аппарат, но перед сном его снимает. Макер Эвезнер утверждал, что принял сильное снотворное, и это подтвердил впоследствии его врач. А Лев Львович и один из банковских директоров по персоналу заявили, что абсолютно ничего не слышали, другой — что его разбудил какой-то звук, но поскольку следом наступила тишина, то он снова заснул, не поинтересовавшись, что происходит. Лейтенант взглянул на план первого этажа Паласа Вербье. После десяти вечера попасть в отель можно только через главный вход. Над ним висят две камеры слежения, и, кроме того, там всегда стоит охранник. Он уверяет, что ночью никто мимо него не проходил. Записи с камер это подтверждают. А как насчет других выходов? Кристина показала на плане обозначение нескольких дверей, ведущих на улицу. Они открыты в течение дня, но ночью запираются на ключ. Есть еще запасные аварийные выходы, но они открываются только изнутри. То есть войти в отель никто не мог. «Если только у убийцы не было сообщника», — сказала Кристина. «Он мог открыть дверь изнутри и впустить преступника. Следовательно, у нас тогда должно быть как минимум двое подозреваемых. Но в эту версию я не верю». Убийца, скорее всего, принял решение спонтанно. Надо очень торопиться, чтобы застрелить человека из пистолета в его собственном номере. Жан-Бенедикто Хансену суждено было умереть той ночью. Похоже, убийца действовал в одиночку, сам по себе, в порыве отчаяния. Сагамор улыбнулся. «То есть ты согласишься с моей гипотезой, что у нас есть только один факт, в котором мы более или менее уверены, а именно?» «А именно, что убийца находился внутри». Это клиент отеля, сотрудник или гость банка, и наверняка он уже был на месте. Получается, он сбежал через запасной выход? Не исключено. К сожалению, той ночью шел сильный снег, и мы не нашли никаких следов вокруг паласа. Но мне кажется, что убийце незачем было скрываться. Он застрелил хансена и преспокойно вернулся к себе в номер, разыграв на следующий день ужас и изумление. Убийца все это время находился в отеле под носом у полиции, «Точно тебе говорю». Кристина задумалась. «Кто последним видел Жан Бенедикта Хансена?» «Сеньор Тарнагол», — ответил Сагамор. «Я это знаю, потому что в его номер в субботу вечером за несколько часов до убийства поднимался охранник. Он снял с доски листок с показаниями начальника службы безопасности Паласа, данными им в то утро, и передал его Кристине. В субботу 15 декабря в 23.50 мне поступил вызов В связи со скандалом в номере 623. Я незамедлительно туда поднялся, но клиент, открывший мне дверь, заверил меня, что все в порядке. Я подумал, что ошибся дверью, но в коридоре было тихо. До меня не доносилось ни звука. Я ушел, но поставил в известность директора отеля на случай, если бы нам пришлось снова вмешаться. Вечер выдался странный, я предпочел подстраховаться, но больше нас не вызывали. Ночь прошла спокойно, но, если так можно выразиться, на утро в номере 622 нашли труп. Начальник службы безопасности утверждает, что дверь номера 623 ему открыл Жан-Бенедикт Хансен, добавил Сагамор. Позже он узнал его по фотографии, при том, что этот номер занимал Торногол. Действительно, согласилась Кристина, а Жан-Бенедикт остановился в 622-м, и что из этого следует? А вот что, сказал Сагамор, кнув пальцем в следующий раздел на доске подозреваемые под этим заголовком выведенным печатными буквами висели фотографии льва левовича и макера эвезнера каждому снимку прилагалось краткое описание лев левович был правой рукой абеля эвеснера считавшего его своим духовным сыном Совет директоров намеревался избрать его президентом банка, а Жан-Бенедикт Хансен выступал, очевидно, против этого, отдавая предпочтение своему кузену Макеру Эвезнеру. Вскоре после убийства Лев левович решил покинуть Женеву. Он освободил люкс в отеле деберг который занимал последние 15 лет. Куда он отправился? Почему так поспешно уехал? «Нам известно, что левович владеет дорогостоящей недвижимостью», заметил лейтенант Сагамор. У него есть дом в престижном пригороде Нью-Йорка, квартира в Афинах и вилла на Корфу. По моим сведениям, подхватила Кристина, сейчас он проживает в Афинах. Говорит, что ему необходимо было сменить обстановку. Сегодня он появился в Женеве, я видела его в банке. Он прилетел на встречу с макером который уговорил его не увольняться и передал ему в управление филиал банка в Афинах. Со своими здешними клиентами он будет работать дистанционно. На мой взгляд, филиал в Афинах — это только предлог. Макер боится потерять лицо, хоть он и президент, настоящей звездой всегда считался Львович. Если он уволится, банку не сдобровать. На доске под фотографией Львовича согомор написал фломастером «Афины» и перешел к карточке, посвященной Макеру. Макер Эвезнер. Кража со взломом в его доме, он солгал о содержимом сейфа. Уверяет, что там хранились его личные бухгалтерские бумаги, которые он положил в безопасное место на случай пожара, но это мало похоже на правду. Вероятно, это как-то связано с гибелью его кузена. Был замечен на кухне отеля, где вместе с Жан-Бенедиктом Хансеном они обыскивали ящики с водкой. Имеет ли это отношение к массовому отравлению, установить не удалось. Законно владеет пистолетом калибра 9 мм – аналогичным тому, что послужил орудием убийства. Он согласился на баллистическую экспертизу. По нарезкам ствола можно заключить, что Жан Бенедикт Хансен был застрелен из другого оружия. Нет никаких улик, позволяющих предъявить ему обвинение. Из всех подозреваемых Сагамор вывесил на доске только имена Льва Львовича и Макера Эвезнера. Кристина удивилась, что там не упомянут Торногол. Ты же сказал, что Тарнагол был последним, кто видел Жан-Бенедикта хансена живым. Плюс в службу безопасности Паласа поступил вызов по поводу скандала в номере, где находился хансен А сразу после убийства Тарнагол бесследно исчез, оставив заявление об уходе без всяких объяснений. Почему Тарнагола нет в твоем списке? Вряд ли это простая оплошность. Сагамор хитро улыбнулся. «Я тебе потом все объясню», — пообещал он, не отвлекаясь от записок на доске. От имен двух подозреваемых, выбранных лейтенантом, Стрелка вела к последнему разделу. Мотив преступления — борьба за пост президента? «Зачем убивать хансена продолжался Гамор. По словам жены, у него не было врагов, и он никогда ни от кого не получал угроз. Единственный мотив, который приходит мне на ум, связан с выборами президента банка. В ту субботу Совет Банка собирался объявить в бальном зале имя Льва Львовича, напомнила Кристина. «У нас есть показания инспектора полиции Валле, утверждавшего, что он ясно расслышал последние слова Араса Хансена, левович президент». «Верно, но у него как раз перед этим случился сердечный приступ», возразил Сагамор. «Поэтому я не уверен, что судья примет это во внимание». Кристину его аргументы не убедили. Вполне вероятно, что Жан Бенедикто убил левович потому что тот хотел помешать ему занять высокий пост, рассчитывая протолкнуть в президенты своего кузена Макера. Нам известно, что Жан-Бенедикт Хансен остался в меньшинстве, поскольку сеньор торнагол и Арас Хансен голосовали за левовича Таким образом, после его избрания, но до оглашения результатов, Жан-Бенедикт сообщил Макеру Эвезнеру о создавшейся ситуации. Макер, понимая, что Львович представляет для него реальную угрозу, предвидел такой поворот событий, и отравил водку, предназначенную для коктейля, чтобы выиграть время и не допустить торжественного объявления в бальном зале. К сожалению, у тебя нет никаких доказательств этой прекрасной версии, поддел ее Сагамор. Макера Эвезнера и Жан-Бенедикта Хансена видели на кухне, когда они проверяли бутылки водки, не сдавалась Кристина, и после массового отравления Львович, выяснив, что Жан-Бенедикт по-тихому интригует против него, решился на убийство. «И переехал в Афины?» — удивился Сагамор. «Твоя гипотеза не выдерживает критики. У тебя есть что-нибудь получше?» «Да. Я думаю, что Хансена убил Макер Эвезнер, чтобы заполучить пост президента». «Напротив, Жан-Бенедикт сделал все, чтобы ему помочь», — сказала Кристина. «За два дня до убийства Анастасию Эвезнер, жену Макера, прямо перед отелем Деберг сбила машина. Я расспросил врача, осматривавшего ее в больнице». Оказалось, на нее наехал Жан-Бенедикт Хансен. Он утверждал, что забыл включить фары и не заметил ее. Два дня спустя, в день выборов, Анастасия Эвезнер случайно застала дома грабителя. Это не может быть простым стечением обстоятельств. Ты думаешь, под маской грабителя мог скрываться Жан-Бенедикт? Не исключено. Желая оказать давление на Макера, он сначала чуть не задавил его жену, а потом взломал сейф в поисках компромата. «Тебе удалось узнать что-нибудь об Анастасии Эвезнер?» — спросила Кристина. «Нет, я пытался напасть на ее след, но безрезультатно. Я опросил ее окружение, но у нее практически нет друзей. Впрочем, честно говоря, я не вижу, при чем тут она. В день ограбления она оставила мужу записку, что бросает его». Воспользовавшись отсутствием Макера, она сбежала. «Их личные разборки нас, по идее, не должны интересовать». «Я все равно не представляю», — сказала Кристина, «зачем Макеру Эвезнеру понадобилось бы убивать Жан-Бенедикта Хансена. Затем, что он узнал о нем всю правду». «Правду? Какую правду?» Сагамор помрачнел. «Кристина, одну улику я решил утаить от всех, не считая нескольких своих коллег и шефа уголовной полиции в Оле. По этой причине они нам и передали дело. Возможно, это и есть главное вещественное доказательство. Ну уже не томи», — подстегнула его Кристина. «Нам надо копать, начиная еще с того нашего расследования, которое мы предприняли до убийства Хансена почти год назад, внедрив тебя в банк. По моему мнению, это звенья одной цепи». Кристина недоверчиво поджала губы. «Не понимаю, куда ты клонишь? Ты так и не объяснил, почему торнагола нет на твоей доске, тем более, если проблема в нем». «Ты любишь сюрпризы?» — спросил Сагамор. «Не слишком нетерпеливо», — сказала Кристина. «Ну, это точно тебе не понравится». С этими словами Сагамор прикрепил к единственному свободному полю доски лист бумаги, на котором было написано «Кто такой сеньор Тарнагол?» «Кто такой сеньор Тарнагол?» — прочла Кристина. Вместо ответа Сагамор подошел к металлическому шкафчику, в котором хранились папки с документами и вынул оттуда большой пластиковый пакет. «Утром после убийства», — начал он, «как только меня ввели в курс дела», Я помчался в Палас-Вербье. «Знаю», — кивнула Кристина, — «мы же там встретились. Ты приехал из Женевы, а я из больницы», — хмыкнула она. Сагамор потряс пакетом. Вот что я обнаружил в номере Жан-Бенедикта. Этот пакет был спрятан в шкафу. Сагамор засунул в него руку. Содержимое пакета было досконально изучено криминалистами несколько месяцев тому назад, и теперь он мог не бояться испортить улики. Сначала Сагамор достал оттуда длинное пальто и надел его. С изнанки в разных местах в него были подшиты утолщения, так что силуэт получался довольно необычным. Кристина не сразу сообразила, в чем дело. Затем лейтенант выудил нечто вроде силиконовой маски и натянул ее на лицо. Кристина в ужасе отшатнулась невероятно. Филипп Сагамор исчез, перед ней стоял сеньор Тарнагол. Тарнагола никогда не существовало, он был лишь творением Жан Бенедикта Хансена. В тот вечер в кабинете лейтенанта Сагамора Кристина долго и пристально исследовала силиконовое лицо. Она не верила своим глазам, это было изделие исключительного качества, выполненное с ювелирной точностью и мастерством. Такой искусной работы ей еще не приходилось видеть. Этот шедевр не имел ничего общего с масками из специализированных магазинов. Тут чувствовалось необыкновенное внимание к деталям и уникальные технологии. Шероховатости кожи казались до реалистичными. Волосы и брови не подкопаешься. Маска выглядела абсолютно живой, до да жути. Тончайший силикон с потрясающей естественностью облегал лицо, повторял контуры губ и глаз, отзываясь на мимику с мягкостью натуральной кожи. Нос, все морщины и складки на лице шевелились с пугающей непринужденностью. Это было произведение редкого умельца, затмившее все, что ей попадалось до сих пор. Кристина была потрясена. Когда она немного пришла в себя, Сагомор подробно перечислил ей доказательства двойной жизни хансена Тарнегола, которые ему удалось собрать. Каждому пункту в его списке соответствовала отдельная карточка, и по ходу своего рассказа он методично вешал их на доску. Факт номер один. В службу безопасности Паласа поступает вызов в связи со скандалом в номере 623 «Сагомор» который значится «За сеньором Тарнаголом». Дверь охраннику открывает Жан-Бенедикт Хансен и заверяет его, что все в полном порядке. Факт номер два. В номере Жан-Бенедикта Хансена найден пакет с одеждой и силиконовой маской Тарнагола. Факт номер три. На внутренней стороне маски обнаружены волосы, принадлежащие Жан-Бенедикту Хансену. Факт номер четыре. Тарнагол жил в частном особняке по адресу улицы Сан-Леже, дом 10, купленном через подставную фирму, зарегистрированную на Виргинских островах и имеющую прямое отношение к GBHSA-холдинговой компании Жан-Бенедикта Хансена. Факт номер пять. В ходе обыска в особняке на улице Сен-Леже обнаружены личные вещи, принадлежащие Жан-Бенедикту Хансену. Факт номер шесть. Из служебного расписания Хансена и Тарнагола следует, что они часто уезжали в командировки одновременно. Факт номер 7. По поручению Совета директоров за организацию большого уикенда отвечал Жан-Бенедикт Хансен, и якобы по чистой случайности они с Тарнаголом поселились в соседних номерах, так что, переступая с балкона на балкон, он мог спокойно мотаться туда-сюда, никому не попадаясь на глаза. Жан-Бенедикт входит в номер 622, и несколько мгновений спустя сеньор Тарнагол выходит из 623-го. Факт номер восемь. Жан Бенедикт Хансен успел заказать завтрак незадолго до того, как его убили яйца, икру, черный чай и рюмку белуги. По словам служащих Паласа, это обычный набор сеньора Тарнагола. Факт номер девять. Тарнагол загадочным образом исчез с радаров после смерти Жан Бенедикта Хансена. Факт номер десять. Заявление об уходе, подписанные рукой Тарнагола, нашли в сейфе Хансена, равно как и акции, переданные Макером Эвезнером синьору Тарнаголу пятнадцать лет назад. Жан-Бенедикт, судя по всему, искал способ отделаться от своего неудобного персонажа и присвоить акции. Кристина сидела как громом пораженная. Жан-Бенедикт с самого начала водил нас за нос, проговорила она, не отрывая взгляда от доски. — Вот почему тебе не удалось ничего узнать о Тарнаголе за полгода работы в банке, — заметил Сагамор. Кристина пришла в ярость. Ее провели как последнюю дуру. 15 лет Жан-Бенедикт Хансен всем морочил голову.